На стене рядом со стойкой висел телефон, но воспользоваться им в сложившейся обстановке было совершенно невозможно. «Пойду-ка я домой обедать», — объявил Джефф с многозначительной миной. «Погоди минутку, мой черед угощать». Чарли хотелось провернуть дело самому. Разлив виски по стаканам, он направился в кухню и на некоторое время исчез из виду. В доме был черный ход, который вел в переулок. Но Чарли явно им не воспользовался, он отсутствовал слишком недолго. В таких обстоятельствах естественным тоном не очень-то поговоришь. К счастью, рядом играли в кости, и можно было сделать вид, что наблюдаешь за игрой. Не послал Лю поручением сынишку? Вполне вероятно. Кроме того, он наверняка принес из спальни револьвер. Его белый передник заметно оттопырился. Вид у него был теперь довольный, он даже насвистывал. Сдается, вы и теперь не хотите позволить мне угостить вас для первого знакомства? Чарли сказал это не без опаски. Незнакомец пристально смотрел на него, и бармен ничего не видел, кроме его больших темных глаз. Неужели чужак сообразил, зачем Чарли ходил в кухню? Его мясистые красные губы сложились в странную гримаску, насмешливую и презрительную одновременно. Если уж вы так настаиваете, налейте мне пиво. Но я вас ни о чем не просил, и никого ни о чем не прошу. Даже показать дорогу? Чарли тут же струхнул. Не слишком ли определенно поставлен вопрос? Не слишком ли прозрачным получился намек? Или подвести в машине? Этих слов, произнесенных спокойным неуразительным тоном, оказалось достаточно. В зале сразу потянуло холодком. На мгновение все, кроме Юга, словно замерли. Руки как бы застыли в воздухе, а затем задвигались медленно и неловко. Виски, пиво. Чарли толстый, почти лысый, ростом был не выше, пожалуй, даже ниже приезжего. Руки его, обнаженные по локоть, густо поросли черными волосами. Долго собираетесь у нас пробыть? Не знаю. Летом тут недурно, хотя кожевенный завод портит весь вид, зато зима суровая. Чарли говорил, чтобы не молчать. Он то и дело поглядывал на настенные часы и прислушивался к шагам на улице. Когда, наконец, завыла сирена, бармен побледнел и машинально сунул руку под передник. Такого поворота он не предвидел. Не подумал о тех кратких секундах, когда окажется в опасности без прикрытия. Предполагал, что шериф ведет себя более осторожней и хитрей. «Гляди-ка!» — удивился Юга каким-то неестественным голосом. Где-то драка. Сирена приближалась с оглушительным воем, словно вбирая в себя весь воздух города. Потом у самого бара внезапно смолкло. Захлопали автомобильные дверцы, в зал ворвался холодный уличный воздух, и на пороге с крупнокалиберным револьвером в руке появился Брукс в сопровождении двух помощников. За все это время, а оно показалось вечностью, незнакомец даже не пошевелился.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 Поймав взгляд начальника, ощупали бока и карманы неизвестного, но оружие не нашли. «Мы у нас в краях!» — завел Юга, слазя с табурета. Ему, видимо, не очень понравились действия шерифа. Вот теперь незнакомец в первый раз позволил себе почти откровенно улыбнуться. Он не сказал ни слова, не встал, сохранял полное спокойствие. Брукс смутился. Он не знал, как подступиться к нему.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 И ни к кому в отдельности не обращаясь, невыразительным голосом бросил. До скорого!